Опознание. Синие гусары были уже построены. Вид у них был хмурый. На всех лицах застыло одно общее выражение крайнего недоверия к предстоящей процедуре, опаски и вызова. Что это за экзерциция такая, когда гусар сняли с коней их и выставили словно пехотинцев на всеобщее любопытство и обозрение? Опознание, говорят. А кому поверили? какому-то немчуре, но производили иные из нас рекогностировку в тылы противника, целый день верхами, голодные, холодные, а немчура, небось, браткам есть не дал и ругался непотребно. Немчура стоял здесь же, молодой еще, кряжестый, бородатый, со знатным синяком и вздутием под левым глазом и лютой ненавистью в правом, ясно смотрящим. К фермеру он подходить боялся, а все больше обращался к пастору в Черной Сутане с ярким белым воротником. Рядом с пастором возник вдруг какой-то долговязый штатский, очевидно, из волонтеров, а может, судейский, пошептал в ухо и исчез. Белов неожиданно обозлился. «Виноваты гусары, накажите! Все знают, за мародерство Сибирь, а то и расстрел по законам военного времени». Но спектакль из армии На потребу всяким штатским, немецким штаферкам устраивать – это значит достоинство русского солдата унижать. Начинается досмотр, – крикнул кто-то срывающимся голосом. Фермер опять коротко взмахнул рукой и пошел по рядам. За ним еле поспевая бежал арендатор, зорко вглядываясь уцелевшим глазом в хмурых гусар. Не то, не то, повторял он по-немецки. Я тех негодяев... На всю жизнь запомню». Рядов гусар было три, и как не быстро шел фермер, опознание заняло порядочно времени. Мародеры все не находились. Когда были осмотрены все до одного человека, честный арендатор, подводя итог, выдохнул последний раз не то и поднял недоумевающий взор на фельдмаршала. На лице его он увидел явное неудовольствие. «Что же, нам еще раз по рядам идти?» спросил фермер в крайнем раздражении. «Может быть, вы плохо видите из-за своего увечья?» «О нет, какое там увечье? Видит он превосходно, но среди этих гусар нет тех негодяев. Может быть, негодяи были из других полков, а только нацепили мундиры синих гусар? Они были высокие, очень высокие, подлые, страшные, ужасные, жестокие». «Это я уже слышал». Фермер явно не знал, как поступить дальше. Ситуация явно зашла в тупик, но оставить гусар безнаказанными было никак нельзя. Сердце Белова опять дрогнуло от понятных предчувствий, а вдруг эти высокие, ужасные, жестокие и есть его любители парного молока. Но в этот момент легкосердая судьба все расставила по своим местам. Вперед вышел гусарский офицер. «Ваше высокопревосходительство, осмеюсь доложить, полк построен не в полном составе. Несколько человек посланы в команду. Надо бы и их проверить». Арендатор, а вместе с ним и фермер Васвита, вздохнули с явным облегчением. Все как-то сразу поверили, что негодяи находятся в числе отсутствующих, а, впрочем, черт с ними, где бы они ни находились, только бы кончился скорее этот стыдный, всех смущающий спектакль. Пастор опять подошел длинный франт, то ли волонтер, то ли судейский, а поскольку он был на голову выше литеранского папа, то склонился перед ним подобострастно. Все выслужиться хотят перед ферморовым духовником. Белов машинально прошел вперед, всматриваясь в штатского, а тот, явно почувствовав на себе взгляд, повернул голову, и Александр, с изумлением и счастьем почти детским, понял, что никакой это не франт, а Никита Оленев. На лице друга появилась нерешительная улыбка. Он словно боялся поверить в чудо встречи. Потом он вздохнул глубоко и бросился к Александру. Через час друзья сидели в чистой горнице временного Сашиного пристанища, а хозяин заставлял стол пузатыми бутылями с легким лифлянским пивом и ельскими дарами огородов, принес и жареную курицу и тефтели с подливой сил нет вкусно. Александр ликовал. Вернувшись в полку, он узнал, что любители парного молока давно вернулись и свои рекогносцировки за фуражом были посланы подводы. Теперь он принадлежал только себе и Никите. Ели, пили, балагурили, стараясь пока не говорить ни о чем серьезном, все по верхам. Какая погода в Кенигсберге, каков характер у генерала Б, да кто такой пастор Тесин. Здесь же Никита рассказал, как был принят по рекомендательному письму Шувалова самим фельдмаршалом. «Я бы не осмелился идти к фермеру, неловко, ты понимаешь, но пастор Тесин, поистине незаменимый человек, сам отнес мое письмо. Я был приглашен к обеду. Обед был в честь... не понял, в честь чего, но ликеры пили и виват кричали. Обед был в городе? У бургоместра, небось? Что ты? в чистом поле, в его шатре, а суповые миски с позолотой внутри, по всем светским правилам. Смешно, право. Кушанья разносили гренадеры. «Это не мои», — угрюмо сказал Белов. «Ни я, ни гренадеры мои в шатер фельдмаршала не вхожи. И вообще, Никита, мои виды на славу, карьеру и успех сузились вон до той полоски на горизонте». Он указал в окно, на синенький просвет в пасмурном закатном небе, а вокруг все тучи, кручи и прочий беспорядок. тужев мой враг и благодетель, пал, а других родителей о себе не имею. «Уж не повесил ли ты нос, гардемарин?» — усмехнулся Никита. «Повесил. На гвоздь». «Ладно, сейчас я тебя развеселю». Никита прихлебнул вина, отер рот. «Рад сообщить, что у вас, сударь, появился еще один родитель. Великая княгиня». «Их высочество?» — иронично скривился Александр. «Именно. Она велела передать, говорю почти дословно, дело Апраксина не кончено, тебе никакая реальная опасность не грозит, но лучше не высовываться, если не хочешь быть востребованным как свидетель. Ты в этом что-нибудь понимаешь?» «К сожалению». Бросил Александр хмуро, и Никита понял, что друг не хочет подробничать на этот счет, ну и пусть его. «А с чего это вдруг великая княгиня дала тебе подобное поручение?» Не удержался он от вопроса. «Это длинная история. Она знала, что я еду в Пруссию. А в армию я явился не воевать, а к тебе за помощью». Стало совсем темно, хозяин принес сальные свечи. Белов попросил еще пива. Вино кончилось. А не кофе жила, Кать, в этой дыре, где чай не признают, а водку не гонят. «Ну что там? Выкладывай!» Белов подпер щеку рукой, неотрывно глядя на узкий язычок пламени. «Я приехал в Пруссию на поиск княжны Мелитрисы Репнинской». И Никита в меру подробно и совершенно откровенно рассказал все, что связывало его с астрой и звездочкой, а, иными словами, опекаемой им фрейлины ее величества. Александр слушал, не перебивая, только лоб тер, словно хотел разгладить ранние морщины, а потом начал теребить нижнюю губу, которая кривилась в улыбки. «Я ведь и впрямь развеселил князь», — заметил он, когда Никита кончил свой рассказ. «Это ли не смешно, что мы одной и той же мамоне служим, а получаем только зуботычины?» «Да-да», — как говорили древние греки, посмотрел дурак на дурака, да и плюнул. эко и невидаль». «Я тебя не понимаю». «Да уж куда там?» «Ты знаешь, зачем я ездил к Апраксину в ноябре?» «За этими самыми письмами». «Да ну!» Никита был так ошарашен, что вскочил на ноги, тень от его фигуры зависла над Александром. «А ты знаешь, как попали эти письма к фрейлине Репнинской?» С напором продолжил Александр. «Через батюшку, полковника Репнинского. Он был доверенным лицом великой княгини». «А я-то подумал, что это она так расстаралась. Для себя их высочества расстарались». «Да будет тебе, Сашка, великая княгиня добра». милитрися она вполне искренне хотела помочь. Белов вдруг насмешливо сморщил нос. «А ты не влюблен ли, гордомарин? Она хорошенькая, твоя Фрейлина?» «Ну что ты порешь чушь, влюблен, не влюблен? В этом ли сейчас дело? Сейчас главное ее из рук тайной канцелярии вырвать». «А из первой бочки пиво лучше было. Не находишь? Это горчит». Он отставил кружку. А с чего ты взял, что княжна в руках тайной канцелярии? Скажи на милость, зачем бы им тащить княжну в Пруссию? Они бы и дома подыскали хороший сырой каземат и повели неторопливое следствие. Да ты их повадки лучше меня знаешь». Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появился Гаврила в ночном колпаке и пледи. «Вы, Никита Григорьевич, запамятовали. Вам надобно на Осипова искать этого инкогнито». Вы бы порасспрашивали Александра-то Федоровича, он человек головастый. Э, -э, э Он вдруг сморщился, как от Горького. Вы уже оба, ваше сиятельство, того, хороши. И он затянул на плаксивой ноте. Свой-то запас уже выкушали, а еще русские барри. Трактат о пьянстве сочиняли, католы читали, а теперь сидите на немецком подворье и лакаете уже четвертый час их неочищенную брагу. Гаврила Брысь, это пиво, крикнул Никита и, любя правду, добавил: "Ну, конечно, пьянит". А драть невелика заслуга. Игоресный коммердинер напялив на лицо самое унылое выражение, удалился. Вот еще что мы не обсудили, понизив голос, сказал Никита. Помнишь, ты мне дурацкое письмо прислал что-то про ворвань и горшечную глину и про уточнил Белов показно бодрым голосом. Ну так я узнала о его приметах. Великая княгиня сообщила. Приметы эти мало цены имеют, потому как устарели. Красив, кореглаз, росту моего, то есть приличного, на подбородке имеет родинку в виде розового пятна. Пятно на подбородке ничего не стоит бородой или мушкой прикрыть. Наверное, он и прикрыл, потому ищи Бородатого. И еще одну примету подарила великая княгиня. Никите подумалось вдруг, какое ребячество было запоминать эту подробность, да еще передавать это Сашке. Он даже хохотнул вслед своим мыслям. Когда сокромоза волнуется или задумывается глубоко, то начинает вот эдак тереть руки, словно они у него сильно чешутся. Он знает, что жест этот плохого тона, простонародный, поэтому, заметив за собой, что трёт руки, тут же останавливает себя. Никита ждал, что Александр тоже рассмеется, мол, хороша примета, вроде того, что причесывается по утрам и ест правой рукой. Но Белов стал очень серьезен. А ну-ка, повтори еще раз. Никита с готовностью повторил. Не может быть. Нет, чушь какая. Смешно, право. Но ведь это как посмотреть. Встречу дружка ситного обрею до пяток. Чтоб пятно на подбородке найти. Именно, князь. Как правильно отметил Гаврила, лифлянское пиво порядком затуманило друзьям голову, придав их разговору некую неповоротливость и многозначительность. Ты кого-то имеешь на примете? Банкир один имеется в Кенигсберге. Толстый такой. Бородатый. Ты его не знаешь. Банкир Бромберг? Так я был у него. Фраука мне о нем рассказала. Сам банкир в отъезде. Сашка, это не он. Я бы почувствовал. Я столько раз представлял, как встречусь с Сокрамоза лицом к лицу. Но ты же не встретился. Он же в отъезде. Все равно. Сердце бы мне подсказало. Наш барометр сердца, сердце. Это он ты очень точно скопировал этот жест бывало в шахматы играем он задумается и знает трёт себе руки теперь он скрылся вредоносный тип и очень не глуп но я то простофиля а са что не простофиля ты очень даже не простофиля я тебя за это люблю я тот липовый банкир мне еще одного мерзавца подсунул цехеля теперь я уверен что этот переводчик из их шайки Завтра же скажу, куда след, что этот цехель — липовый католик, немецкий шпион и трижды негодяй. А куда след? Кому сообщать-то? Черт его знает. У нас все секретно. Где этот отдел по тайным обретается? Небось, в Кенигсберге? Никакого порядку. Мне бы этого цехеля надо было вязать. Я его сегодня встретил. Шушеваль вражеская. Что ж, теперь все немцы шпионы? По берегу жарило, посмотрел дурак на дурака. Давай спать.